Глава 13. Аврора. Утро, как и говорил Артем, начинается с совместного завтрака. Мы молча едим, не обращая друг на друга никакого внимания. Я все думаю о вчерашнем дне, а вернее о поведении Артема. Не буду скрывать, его заботы и волнения обо мне были приятны, как и любой девушке. Но что-то дрогнуло внутри. Там, где я ничего не могу и не должна чувствовать к навязанному мужу, потому что он мой враг, человек, который разрушил мою семью, лишил меня всего, что было, и почти сломал меня. Я не могу испытывать к нему светлых чувств. Но ну, чёрт, меня я испытываю. Да, это всего лишь благодарность. Но мне и от нее уже тошно, потому что Артем Волков ее не заслуживает. Или же Аврора, резкий голос составляет дрогнуть, И я поднимаю взгляд на мужа. Нам нужно поговорить. Удивленно выгибаю бровь, внимательно глядя на Артема. Интересно, какой еще фокус он выкинет? Но о ходе разговора я даже предположить не могла. Я не убивал твоего отца. Артем произносит это спокойно и уверенно. Вот так просто и обыденно. Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он произносил эту ложь. Знаешь, это уже слишком. Выпаливаю дрожащим голосом, скакивая со своего места. Ты, ты зачем? сядь, отдает приказ ледяным тоном. И выслушай меня до конца. Я не хочу подчиняться этому чудовищу, но ноги сами подкашиваются, и я буквально падаю на свое место. Глаза жжёт, от непролитых слез. А горло душит горечь потери, при воспоминании об отце. Но я пройду это испытание. Я не сломаюсь, как бы ни добивался этого Артем. Я слушаю, говорю, севшим, но твердым голосом. Чудовище придется приложить немало усилий, чтобы добиться своей цели. Говори, у меня мало времени. Я не убивал твоего отца каняет, скрывая мою грудную клетку без наркоза. Да? Тогда может объяснишь, почему он мертв? Ты воплотил свое желание, отомстил, а теперь пользуешься тем, что меня не было рядом, и пытаешься себя оправдать? Я никогда не оправдываюсь, Аврора. Запомни это. И уж точно не перед дочерью моего врага. Муженёк скидывает подбородок и глядит на меня с превосходством. Мысли в голове роятся, как разбуженные ули. Мне бы собрать их в кучу, все обдумать, но они все время ускользают от меня, оставляя лишь горькую пустоту и огромную зияющую дыру от потери и боли. Не могу поднять глаз. У меня буквально нет на это сил сердце колотится как сумасшедшее а вместе с ним и дочь отбивает чечетку, поглаживаю живот рукой пытаюсь успокоить хотя бы ее. тогда зачем ты мне это говоришь почему именно сейчас потому что у нас будет ребенок. наша дочь должна расти в нормальной, здоровой обстановке, и она не виновата, что ее родители не могут урегулировать некоторые вопросы. Так что я решил, что будет лучше, если мы обсудим этот вопрос сейчас и больше не будем к нему возвращаться. Артем наверняка думает, что после сказанных им слов мне должно стать легче на душе. Но нет. Мне никак. Пусто, горько. И злость медленно затопляя требуя крови. Тогда кто? Кто это сделал? Шепчу себе под нос, но Артем все равно не слышит. Аврора, ты можешь мне не верить, но у твоего отца было достаточно врагов. Он не посвящал вас матерью в свои дела. Да и предполагаю, дома был совершенно другим человеком. Но в бизнесе Мирон Соболев был жестоким, бескомпромиссным и шел к своей цели по головам. Просто в один прекрасный момент нашелся тот, кто отплатил ему его же монеты. Вот так просто. Артем не виноват совсем. Как бы странно это ни звучало, но я верю ему. Вот только легче мне от его слов не стало. Отца уже не вернуть. Я не знаю, как относиться к информации, которую выдал мне Волков. Мне нужно все переварить и обдумать. Но как бы печально не было, но в одном Артем прав. Если мы все же будем вместе, то должны научиться существовать на одной территории ради дочери. Но останусь ли я с Волкову? Ответ на этот вопрос я еще не знаю. Но ведь получается, что весь грех Артема лишь в том, что он использовал меня в достижении собственных целей? Только и всего. А кто сегодня не поступает так же, Я хочу знать имя того, кто убил моего отца. Уверен, ты знаешь. Скажи мне, говорит тихо, но жестко, глядя прямо в глаза Волкову. Зачем тебе? устало тянет муженек. — Что ты собираешься делать с этой информацией? Это не твое дело, Аврора. Тебе сейчас надо готовиться к родам и появлению ребенка. Я сама знаю, что мне делать в конце концов. У отца остались связи и деньги? Нет, не остались. Перебивает Внот Шакирин. Все активы и недвижимость ушли в уплату долгов. Эти слова, как гром среди ясного неба. То есть мы с мамой нищие в любой другой ситуации меня бы это не пугало, но сейчас получается я буду всецело зависеть от Волкова, а я не могу себе этого позволить. За что мне все это? Послушай, я разберусь с этим сам. Не лезь. Просто отдыхай, береги себя и готовься к родам. Вопрос с делами твоего отца я решу, а сейчас мне пора. Не скучай. Постой, выпаливаю вы, тут же прикусываю язык. Это будет невероятно сложно, ведь я к такому не привыкла. Мне, я, мне нужна будет машина. Зачем хмурится Артем, обернувшись и внимательно осматривая меня? Я хочу к маме, лепечу тихо, как маленькая девочка. Боже, это так унизительно. Хорошо. Машина будет ждать тебя у входа. Я распишусь сегодня, я не могу поехать вместе с тобой. День расписан по минутам. Тебя будет сопровождать мои водитель или охранник, и по всем вопросам обращайся к ним. И ты вот так просто отпустишь меня? Одну? Я все еще в шоке от того, что услышала, но все равно не могу сдержаться от ехидного замечания. А ты еще не поняла, что тебе от меня не сбежать? Артем напоследок одаривает меня довольной и коварной улыбкой и исчезает за дверью.